Крылатая пехота. Рейд. 7.07.2015 Писателям нравится представлять пиратов, контрабандистов и мошенников в романтическом свете. Не обошли они вниманием и черную археологию. Однако литературные образы далеки от реальности. Среди черных археологов встречаются как не нашедшие признания талантливые ученые, так и бессовестные мародеры. Эти преступники хорошо разбираются в истории, антропологии, этнографии и имеют обширные связи в криминальном мире и сфере искусства. Они способны оценить любую находку и знают, как отыскать покупателя. Высокие риски и серьезная конкуренция – основные причины, по которым среди черных археологов редки долгожители. Но продержавшиеся хотя бы несколько лет счастливчики привыкают рвать врагам глотки, находят влиятельных покровителей и становятся истинными акулами в мире незаконных коллекций. Мария Гейтс Капрал Марк Кройц закончил рапорт и отжал кнопку рации. Сквозь помехи в наушниках пробился голос лейтенанта Юстаса Дирова. «Принято! Будем через 40 минут!» «Группа может не успеть, сэр. Раньше не получится. Скоординируйте нас по прибытии. Конец связи!» Капрал отключил передатчик, вышел из рубки и переглянулся с караулившим дверь великаном Павлом лидом К счастью, их не заметили. Вильгелем Горанд ходил внизу, разговаривая с Шуром. Птерикс в ответ шелестел крыльями и булькал, словно понимал каждое слово. Маркс сомневался, что капитан и ее команда одобрили бы его решение, Но инструкции Дирова насчет подобных ситуаций были предельно ясными. К тому же капитан Лемдекс, по мнению Капрала, неоправданно рисковала не только своим экипажем, но и Даниилом Кипулой с Ольгом Фалакрисом. «Кройд, спускайтесь!» — позвал Вильгелем. «Капитан вернулась!» Марк перегнулся через фальшбот и увидел, как в ангар вошли капитан, Константин Ивен и незнакомая рыжая женщина в длинном плаще и кожаной шляпе. Вильгелем и Устин Гризик поспешили к ним. «Какие новости?» Штурман положил дробовик на раскладной стул и налил себе из термоса чай. Верахвиа Талвак оглянулась на Константина. Тот понял намек и повернул ключ газовой трубы. По периметру ангара вспыхнули светильные рожки. Она передала ему кожаный тубус. Механик открыл его и разложил на ящике карту. Окраинные районы обладали печальной славой. Десять лет назад там началось строительство зоны пограничной торговли. Вскоре консулы отменили проект из-за каких-то внутренних разногласий. Брошенные здания достались нищим, бродягам и бандитам. «Не спрашивайте, откуда карта?» — предупредила вопрос Эверахвия. «И... Декс, с тебя еще сотня!» Капитан раздраженно полезла в карман за деньгами. Марк и Павел обменялись взглядами. Капрал наклонил голову, изучая карту, и мысленно отметил расположение кварталов относительно аэродрома, чтобы сообщить Дирову. Потом задумался, не предупредить ли Лем об отряде, но быстро отказался от идеи. Капитан не стала бы его слушать, она считала, что справится со всем самостоятельно. «Короче, там прочно обосновались зубы», — получив деньги, продолжила Верахвия. «Банде года полтора, парни суровые, и быстро всем объяснили, что им никто не указ, их около дюжины». «Здание огорожено?» — спросила Лям. Археолог отрицательно мотнула головой. «Сколько выходов?» считаю и окна. Стекла не вставляли. Хотя на первом этаже наверняка заколочены. Дверей две, парадная и задняя. Не знаю, какая заперта. Глаз ставлю, есть охрана. Главари половины вердийских банд спят и видят, как повыбивать все зубы. «Насколько дом укреплен?» Проигнорировав неуместный каламбур, Марк уступил Павлу место над картой. «Обычная стройка. Пара шашек динамита в правильных местах. Бах!» Вера Хвеев скинула руки. «И руины». «Еще что-нибудь?» Пристально посмотрела на нее капитан. «Вот тут остатки лесов». Археолог обвела пальцем контур дома, подчеркнув ногтем восточную оконечность. «Куцы, но какие есть». Марк разгладил ладонью усы. Он сомневался в Лем. По его подсчетам, получалось, что в здании около двух десятков бандитов, включая людей со склада. Со штурмом справился бы небольшой отряд крылатой пехоты с грамотным командиром, но не разношерстная кучка контрабандистов. Капрал не представлял, как Лем планирует спасать Ольга и Даниила. Вельгелем поднял взгляд от карты на капитана. Лем поглаживала пальцами переносицу, От серых глаз веяло холодом. «Холодным математическим расчетом», — подумал штурман. Вильгелем привык ей доверять. Капитан не единожды вытаскивала команду из опасных передряг. Однажды на Филимане авэ заперли в ущелье, желая отобрать груз. Она вывела корабль из засады без потерь, пусть и пришлось чиниться целый месяц. Одни младшие боги знали, какие комбинации сменялись в ее черноволосой голове. Лем достала луковицу, откинула крышку и шепотом выругалась, рассвет приближался на форсаже. Ее визит к Рейту Леворукому и старания пехотинцев вызвали ожидаемый эффект. Сообщники Измаила Чевли задергались. Попытка переманить Данила, Ольга и Устина не стала сюрпризом. Оширашило другое. Джейс упомянул службу. Это наводило на подозрение, что Измаил не только крайне тщательно продумал джалийскую часть сделки и ожидал пристального внимания агентов, но и имел возможность наблюдать за ними. При таком раскладе атака на Ава Сандара выглядела отвлекающим маневром. Как игру с фальшивка. Ничем другим капитан не могла объяснить, почему Измаил заплатил семь тысяч гата за перевозку хлама. Альконцы и заказчик обменялись подделками. Третья копия все еще находилась на Арконе. Местонахождение оригинала оставалось загадкой. Лем уже путалась в гланях. Капитан отогнала ненужные сомнения и закрыла часы. «Пусть поисками реликвий занимается служба». Она убрала луковицу в карман. «Мне пока стоит молиться, чтобы Лис и Даниил были живы, а Джей сошивался неподалеку». Раз он распоряжается имуществом Измаила, через него можно добраться до плешивого мерзавца. И вытрясти из последнего, зачем ему понадобилось шоу с контрабандой. Вильгельм молча прихлебывал чай, Устин рассказывал Павлу про вердийские банды, Константин прислонился к стене, не сводя глаз с Верахви, Марк въедливо расспрашивал ее о дороге к зубастому логову. Лем перевела внимание с капрала на великана и решила взять с собой Павла. Марк был опытным и трезвомыслящим командиром, но во время рейда мог оспорить руководство. К тому же сейчас он требовался на Аве поддерживать связь с Вентос «Постараемся не поднимать шума». Лемб пыталась не думать о том, что станет с ее репутацией вольного капитана, если вскроется сотрудничество с Альконтом. «Раз Джейс не пришел к нам, значит, ждет у себя». «Знаток, что на крыше?» «Чердачный люк?» — съехидничала она. «Пара стволов?» Лем обвела взглядом команду Ава Сандара и пехотинцев. «Каз, нужны веревки и кошки. Греза, еще раз проверь оружие. Павел, идешь с нами. Лазить по стенам умеешь?» «Конечно». «Вига и Кройц? Мы здесь», — припомнил предыдущие распоряжения Капрал. Лем благодарно кивнула ему, не желая вдаваться в детали при Верахви, и продолжила, обращаясь уже к одному штурману. Как отъедем, поднимай авы Асандара. Свяжись с остальными, передай, что скоро возвращаемся. Нас подберешь у логова. Посадишь кроица за гашетки и подстрахуешь с воздуха, но не раньше, чем все окажутся внутри. Вопросы? Нет. Рацию не беру, тишина превыше. Капитан повернулась к археологу. Спасибо за помощь. Приятно работать с теми, кто платит. верах сжала протянутую руку. «Ничего не хочу знать об остальных, но ты забыла, я с вами. Ружишка есть?» Лем почти не колебалась. «Вига, выдай ей скопу!» Марк нахмурился. Штурман наклонился, вытянул из сумки короткое ружье с деревянным цевьем и бросил археологу. Она поймала скопу и с привычкой охотника осмотрела простой надежный механизм. «Капитан Декс, вы доверяете?» — напряженно спросил капрал. «У неё нет выбора», — ответила Верахвия Залем, повесив ружьё на плечо. «Каждая пушка на счету. К тому же я не в команде, так что ей плевать, если сдохну. Но вот почему она не берёт с собой тебя, красавчик?» «Потому что Вига не может одновременно вести корабль и стрелять», — отрезала капитан. «Дурные шансы», — пробормотал Марк. «Пятеро против двух десятков». «Добро пожаловать в клуб». я тоже вечно поражаюсь, Декс». Археолог вытянула из кармана папиросу, вложила в рот и чиркнула спичкой. «Оптимизму или наглости?» — хмыкнул Вильгелем. «Что она еще жива со своим чистоплюйством?» Верахвия встретилась с Лем взглядами. Капитан скрестила руки на груди, отчетливо ощущая на поясе тяжесть Кейцев. На нее смотрели Вильгелем, Константин, Устин, Павел, Марк и даже Ашур. лем заставляла их рисковать и не дала возможности отступить она не хотела пикироваться с археологом но верахвиан нарочно или нет подрывала уверенность команды в капитане. поэтому лем ослабилась и ответила кто пытался им воспользоваться уже у подгорной хозяйки закончили трепаться проверили снаряжение и поехали константин Устин и павел собрались за минуту серла к верахви вместил всех Археолог и капитан сели в кабину, остальные забрались в кузов на откидные скамейки. Невзрачный, но надежный пикап песочного цвета выплюнул газы и с утробным ревом покатился в сторону западной окраины, собирая пыль на решетку радиатора. Шины оставляли на земле глубокие полосы, пара запасных колес по бортам вращались, помогая переезжать через груды мусора. Вдалеке остался прорастающий солнечными корнями в жемчужное небо рассвет. Лем рассматривала своих людей через зеркало заднего вида. Павел сидел напротив Константина и по-прежнему молчал. Черты хмурого лица затвердели, в глазах читалась сосредоточенность. Широкие плечи укрыла темная куртка, на голову великан повязал платок. Он разминал пальцы, стискивая и разжимая кулаки кувалды. Капитан подумала, что не хотела бы встретиться с ним на ринге. Павел мог покалечить одним ударом. Устин ворочился то и дело хватаясь за кобуру. Он вообще часто нервничал, но если речь шла об Аве и Асандаре, изводился совсем. Константин оставался невозмутимым. Лем была ему за это благодарна. Его спокойствие будто передавалось и ей. Он негромко переговаривался с Верахвей через металлическую сетку на задней стене кабины. Археолог вела экипаж и курила, небрежно сбрасывая пепел в открытое окно. Лем мрачно вспомнила, что сама водить не научилась. Когда приходилось удирать на колесах, за рулем сидел Вильгелем, Константин или Устин, а ей отводилось место стрелка. Рассветный вердич навевал дрему, но поездка не заняла и четверти часа. Верахви остановила экипаж за два квартала от бандитского логова, заглушила мотор и выбралась из кабины. Жестом предложив идти следом, археолог переулками направилась к зубастой дыре. Вокруг темнели жалкие, немыслимые пародии на жилые дома. Двухэтажные коробки пропитались запахами мха, мокрого камня, гниющего дерева. Они навевали мысли о беспризорниках и нищих, которые делили сырые подвалы и тесные комнаты с крысами и обнаглевшими птицами. Устин что-то вспомнил, поежился и догнал лем. Капитан сдвинулась в сторону, чтобы он оказался между ней и стеной, словно прикрывала в небе ведомого. Подворотни сочились опасностью. Здесь не только зубы арендуют жилье, верно? Тихо спросила Лям у Верахви. Еще три-четыре банды, но они уважают соседей. Археолог замедлил шаг. Почти пришли. Здание, прямоугольник из обшарпанного кирпича под двускатной крышей, не отличалось от близлежащих. Такое же покосившееся из-за просевшего фундамента. облепленная лишайниками и разъедаемая пробивающейся из трещин травой. С одной стороны через дорогу серел пустырь, где были припаркованы три пестрых из-за частого ремонта серлака, побитые ржавчиной и куда старее, чем пикап Верахвии. Охраны не наблюдалось. «Они чё, совсем борзы, поразился Устин. «Ну, зайчонок, их боятся», — ответил археолог. Парень громко фыркнул, услышав обращение. «Ждите здесь», — распорядилась капитан. «Павел, за мной!» Великан безмолвно двинулся с места. Несмотря на размеры, он ступал легко и бесшумно. Строительные леса, о которых упоминала Верахвия, прилегали к боковой стене дома и поднимались к крыше под гнившим деревянным скелетом. Часть рам разошлась, сломались хомуты, оставшиеся покосились и едва держались. Конструкция выглядела ненадежной, опасной, но была единственной дорогой на крышу с внешней стороны. Сверху нападения точно не ждали. В чердачном окне промелькнул силуэт. Лем напрягла глаза, тронула великана за локоть и спросила одними губами, «Справишься?» Павел кивнул. Они прошли дальше, изучая убежище зубов из переулков. Окна на первом этаже банда заколотила наглухо. Люк в подвал засыпали кирпичами. У задней двери дежурил амбал в растянутом свитере, жамкая в губах самокрутку. Лем решила, с ним разберутся Константин и Верахвия. Боковые стены были глухими. Парадная дверь, казалось, могла выдержать прямое попадание из крупнокалиберного орудия. Однако здание дышало ладан и, знай, капитан, где Даниил и Ольг, воспользовалась бы по совету археолога динамитом. Лем знаком приказала Павлу возвращаться, и ненадолго задержалась, всматриваясь в окна второго этажа. Стекол через раз не хватало, местами рамы затянули газетами, и за бумагой подрагивал свет газовых ламп. Двое мужчин показались в центральном окне, обменялись парой слов и исчезли в глубине дома. Капитан недовольно прищурилась. Бандитов наверху было немного, и, скорее всего, пленников держали внизу, в укрепленной части убежища. Задача сильно усложнялась. Опасаясь внимания дозорных, Лен поспешила за Павлом. «Знаток, что в подвалах?» — вернувшись, спросила она. Верахвей недоуменно повела плечами. Устин громко фыркнул, словно вновь услышал зайчонок. «Понятно», — капитан закусила верхнюю губу. Худшее предположение подтверждалось. «Павел, полезешь наверх после первого выстрела. Каз!» «Пока я и Греза пробираемся за ним, отвлекаешь дозорных сознаток». Константин взглянул на Верахвию. Та провела двумя пальцами вдоль ружейного ремня. «Расположитесь на втором этаже того дома». Лем махнула рукой на полуразрушенное здание напротив зубастой дыры. «Первым снимите охранника у черного входа и полите по окнам. Греза!» «Кэп, а мы точно не надорвемся? Нас пять, а зубов, как в пасти чуть ли не тридцать две штук! «Лезешь после Павла передо мной. Поговорку слышал?» «Какую?» «Я один, зато флотский». «Шевелимся, господа и дамы. Инструктаж окончен». Группа разошлась по переулкам вокруг бандитского убежища. Верахвия и Константин какое-то время искали вход в разрушенный дом. Окна и двери крест-накрест закрывали доски, и Верахвия предложила перелезть через обвалившуюся стену. Механик согласился. Он ее подсадил, Археолог перемахнула через кирпичный завал и, спрыгнув, достала из сумки фонарик. Электрический свет выбелил полумрак, распугав крыс и разбудив спавшего под дерюгой нищего. Бездомный не успел даже пикнуть, в руке Верахвии сверкнул нож, и он обмяк. Константин приземлился у нее за спиной. «Меня не должны здесь видеть», — не обернувшись, произнесла она. «Знаю», — откликнулся Константин. Они миновали несколько пустых комнат и подошли к лестнице. Перил не было, ступени осыпались. Держась за стену, Верахвия начала подниматься. Механик следил, чтобы она не сорвалась. Из-под ее сапога с треском вывалился кирпич, археолог закачалась, и Константин подался вперед. Правой рукой поймал напарницу за талию, а левой закрыл ей рот, заглушив вскрик. Верахвия зажмурилась и благодарно прикусила механику указательный палец. потом освободилась и преодолела оставшиеся ступени одним прыжком. Лишенные крыши второй этаж заливала предрассветная марева. Оно обманывало восприятие, раздвигало стены и превращало мусор на полу в странный, нечитаемый узор. Под ногами скрипели доски, хрустели камни, хлюпал мох. Рухнувшие балки перекрывали подход к окнам. Пригнувшись, Верахвия и Константин пробрались под ними и устроили дулоскоп в соседних проемах. Механик провел большим пальцем по мушке и прикрыл один глаз. «Кто снимет дозорного?», осведомилась археолог. Константин промолчал. Его палец скользнул по спусковому крючку. Охранник в растянутом свитере дернулся и отскочил. На дверном косяке осталось выбоина. Охранник сорвал с плеча винтовку, вскинул и выстрелил. Константин упал на пол, уйдя от пули, Верахви открыла огонь. Бандит исчез в коридоре. Едва стихла эхо первого выстрела, Павел, укрывавшийся за строительными лесами, закинул на крышу кошку. Проверив, что крюк надежно зацепился, великан полез наверх. Ему аккомпанировали набиравшие силу крики зубов и звонкие хлопки ружей. Из парадной двери выскочил худой бандит — Не заметив великана, он побежал вокруг дома, намереваясь через проулки зайти, атаковавшим с фланга. Устин прицелился ему в спину. «Нет!» — Лэм перехватила руку парня. «Привлечешь внимание! Живо за Павлом!» Капитану не пришлось повторять. Устин сиганул под строительные леса и вскарабкался по рамам на нижнюю платформу. Лэм подпрыгнула и ухватилась за доски обеими руками. Тем временем Павел лез выше. Могучая фигура мелькала между ячейками рам, но ни один столб не заскрипел, ни одна балка не прогнулась. В глазах поднимавшегося следом устина застыл немой восторг. Засмотревшись, он оцарапался о сломанную доску. На тыльной стороне ладони забагровел зигзаг. Парень остановился, вытирая кровь об куртку, Лемп поторопила его дважды хлопнув по лодыжке и мотнув головой в сторону пустыря. В небе стремительно увеличивалась черная точка. «Авеасандара». Наверху Павел вылез на козырек. Секунда, и он, пробежав по скату, нырнул в чердачное окно. Выбираясь на крышу, капитан подумала, что ему с такими навыками место не в крылатой пехоте, а в беркутах, личной гвардии Его Величества Алига Шестого Маркавина. Когда они с грезой нагнали Павла, он затягивал удавку на шее бандита. При этом повернулся так, чтобы жертва оказалась между ним и дозорным, перезаряжавшим ружье в десяти ярдах от них. Тот смерти напарника не заметил. Павел опустил тело на пол и, пригнувшись, скользнул вперед точно Харанский тигр сквозь джунгли. В руке пехотинца возник широкий нож. Дозорный потянулся к патронташу, обратился к напарнику «Эй, послушай!» и поднял глаза. Больше зуб ничего сделать не успел. Рука пехотинца запечатала ему рот, лезвие ножа вошло сверху под ключицу. Павел придержал вздрогнувшее в агонии тело и прислонил труп к свае. «Двумя меньше», — Лем пролезла за Устином внутрь. Заметив нечеткий силуэт на противоположном конце чердака, она выхватила из кобуры левый кейтс. Увлеченный стрельбой противник не смотрел по сторонам, но обернулся на хлопок револьвера. Пуля вошла бандиту под подбородок, зуб выронил ружье, — обхватил руками шею и опустился на колени. Павел пристально, очень пристально посмотрел на капитана. Выстрел был на грани человеческих возможностей. Вниз, не дожидаясь, пока жертва затихнет, она подошла к люку и прислушалась. Со второго этажа на чердак вела узкая крепкая деревянная лестница. Внизу звучали голоса. Лем осторожно выглянула. Комната была бы просторной, если бы не стоуны хлама по углам. Помещение задумывалось как холл. Из него вели несколько дверей, на стене виднелись прямоугольники окон. Трое бандитов отстреливались, укрываясь закладкой от пули Верахви и Константина. Устин подполз к краю люка, присмотрелся и на вопросительный взгляд капитана отрицательно покачал головой. Нет, он не видел этих парней на складе. Оба отпрянули, когда один из зубов обернулся. Вовремя, их не заметили. «Зачищаем», — сказала Лям. «Павел налево, греза направо. Встречаемся посередине. Корабль на подходе, поэтому действуем быстр». Ее голос утонул в реве дизелей, так что дважды повторять не пришлось. Павел спустился и размытой тенью метнулся к намеченному проходу. Устин задержал дыхание, боясь, что того увидят, но бандиты на миг завороженно застыли. Затем бросились на пол, как по команде. Кладка взорвалась кирпичной крошкой, перемешанной с обрывками газет, заменявших стекла. Пулеметные очереди прострочили в ветхое здание, словно прогнивший брезент. За окнами скользнула большая серая тень, и Устин победно ухмыльнулся. Лем понимала его. Ей тоже начинало казаться, что любой безумный план обречен на успех, если Ава Сандара поблизости. Парень соскочил вниз и спрятался за большим ящиком. Убедившись, что не привлек внимания, он скрылся в правом коридоре. Лем приготовилась прыгнуть за Устином, но снова взвыли пулеметы. С крыши потек шифер, треск смешался с грохотом выстрелов. Очередь прошибла разлом в скате. Пули выбили облачка пыли из пола, трещина света пробежала к капитану точно молния. «Молодец, Вига», — беззвучно похвалила штурмана Лем, и скатилась с чердака. За два года она ни разу не пожалела, что взяла угрюмого Данкельца с темным прошлым на корабль. Наверху обрушилось крепление крыши, обломки запечатали люк. Скрывшись в облаке пыли, Лем ползком пробралась к третьей и последней двери, средней. Перед капитаном оказалась уходившая вниз лестница. Лем прижалась к стене, поджидая Павла и Устина. Она хотела было проверить, остались ли еще живые в холле, но на нее выскочил оплаумевший от страха зуб. Последний строицы и безоружный. Лем среагировала мгновенно, схватила его за плечо, развернула к себе и ударила двумя пальцами в солнечное сплетение. Наставник с Филимана объяснял, так боль ощущалась даже при хорошем брюшном прессе. Согнувшегося бандита капитан добила рукоятью револьвера по затылку. С трудом удержав рухнувшее тело, она привалила тушу к стене. Павел возник из своего коридора так же беззвучно, как туда канул и одобрительно хмыкнул. Он встал с другой стороны от двери, покачал головой. Никого. Устин появился вторым и развел руками. «Все на первом, походу». «Ищем дальше». Лем начала спускаться. Первый этаж встретил темнотой. Ее не могли разогнать ни рассеянный свет, сочившийся в щели между досками на окнах, не затухавшая у стены перевернутая газовая лампа лестницу от остального помещения отделяла стена лем подкралась туда и напрягла глаза осматривая комнату павел тронул ее за плечо и указал в дальний угол капитан с трудом различила очертания затаившегося человека из забаррикадированную парадную дверь коснувшись ее плеча снова пехотинец поднял три пальца Лем оставалось только позавидовать кошачьему зрению или опыту, заметившего засаду великана. «Сразу не пройдем», — помрачнела капитан и жестами объяснила напарникам, что они должны окружить бандитов, а она отвлечет внимание на себя. Павел и Устин приготовились. Лем подняла револьвер, прищурилась, медленно надавила на спусковой крючок. Выстрел вспорол темноту, и две тени брызнули в комнату, разделившись. Павел налево, Устин направо. Крик раненого зуба прозвучал мигом позже. В лицо капитана ударил луч фонаря, и она отступила в укрытие. Стена над ее головой дважды не то щелкнула, не то крякнула, камень раскололся, макушку обожгло жаром, нос зачесался от пыли и запаха раскаленного металла. Не целясь, Лем выстрелила на свет. Тут же одернула руку, отодвинувшись от края. Ненадолго все стихло. Затем едва устоявшаяся тишина в который раз взорвалась выстрелами. «Четыре, пять, шесть», — сосчитала лем, доставая правый и кейтс, и гадая, какие из них принадлежали Павлу и Устину. Рванулась вперед, дважды выстрелила с обеих рук. Чужая пуля свистнула под левым рукавом, и капитан опять вжалась в стену. В правом кейсе осталось четыре патрона, в левом — два. «Достаточно». На этих зубов хватит с лихвой. Четыре. Пять. Повторно начала Лем. Шесть. Она приготовилась стрелять, но вдруг уловила едва слышный шорох. Капитан повернулась на звук и только теперь заметила дыру в стене напротив лестницы. «Хозяйкины псы!» успела подумать Лем. Из черноты выпрыгнула и набросилась на нее массивная фигура. Капитан уклонилась, оттолкнула запястьем нацеленные в горло нож, Лезвие чуть чиркнуло по стене. Вторым ударом выбило оружие из руки нападавшего. Пригнулась, избежав бокового по лицу. Отшатнулась от пинка и вместе с противником оказалась на виду засевших в комнате зубов. Противник дернулся от бандитской пули, отбросил лем на ступени и метнулся под укрытие стены, вдавливая капитана в лестницу. Она уперла револьвер ему в грудь и внезапно узнала. Палец занемел. я ведь почти нажала на спуск какого цвейга заткнитесь мисс диров тоже узнал лем и откатился в сторону выхватив рацию кейтит пора каким-то шестым чувством капитан поняла что сейчас произойдет внутри все оборвалось от страха за своих людей она зажала уши и пригнула голову к коленям как и диров в следующую секунду дом содрогнулся до основания пехотинцы взорвали парадную дверь С потолка посыпались щепки и каменная крошка. Вокруг резко стало светлее, клубы пыли и дыма выкатились из комнаты и расстелились ковром перед ступенями. Лем закашлялась. Дира сплюнул песок и встал, опираясь на стену. Лейтенант зажимал рану на бедре, штанина блестела от крови. Капитан попыталась подхватить его, но он оттолкнул руку. «Где пленники?» — злость клокача подступила к горлу Лем. Нашел время ерошить хохолок. «Вы хоть узнали до подрывных работ? Павел, Греза, я в конце концов». «Павел здесь, остальные в противоположном крыле. Мы умеем работать». «Заметно». «Я придушу кройца. Лем сдавила рукояти револьверов дрожащими пальцами. Она не сомневалась, благодаря кому отряд Дирова оказался в зубастой дыре. Ей полегчало от новости, что Павел с Устином в порядке, Но худшие сценарии все равно проносились в голове со свистом перехватчиков. Мы могли к свергам перестрелять друг друга. Возле лестницы показался Никлас Кейтит. «Рвануло идеально. Подонки в дальнем коридоре», — передвинув на лоб защитные очки с синими стеклами, сообщил Гиттиц и заметил кровь. «Эм, сэр, вам бы...» «Ему нужна помощь», — буркнула Лем и направилась в комнату, оставив Дирована Кейтида. Она почти физически ощущала, как взгляд лейтенанта прожигал дыру в ее жакете. Дверь снесло с петель. Сквозь брешь лилось утреннее солнце. Под упавшей створой лежал раздавленный труп. Оставшиеся два бандита валялись с простреленными головами. В тени стены сидел Павел, тяжело смотря в сторону коридора, где зубы удерживали пленников. Возле него стояли еще трое пехотинцев. В серых куртках без знаков различия они выглядели наемниками или рейдерами, но отнюдь не рядовыми флота Его Величества. Пехотинцы развернулись к Лемм с оружием на изготовку, но Павел сказал «Свэя», и темигом потеряли к ней интерес. Капитан благодарно кивнула. Великан в ответ доброжелательно хмыкнул. «Где греза?» Павел угрюмо качнул головой в сторону коридора. Улем засосало под ложечкой. Слова «Устин» и «Осторожность» в словаре Антонимов стояли на одной строке. То, что он застрял на оккупированной бандитами половине дома, ни капли не повышало его шансы на выживание. Парни могли серьезно ранить, даже убить. Киетит привел в комнату Дирова и усадил на груду обломков. Вместо боевого нагрудника Гитит сносил разгрузочный жилет. Похоже, он был мастером на все руки и выручал отряд в самых разных ситуациях. Сейчас? Достал из-под сумка аптечку и передал лейтенанту перевязочный пакет. Тот вскрыл промасленную бумагу и заткнул рану тампоном. Кейтит помог ему перетянуть ногу жгутом. Лем скользнула по ним взглядом, отметив слаженность работы и бледность Дирова. «У тебя человек в том крыле?» «Восхитительная интуиция!» «Сколько целей?» «Шесть наверху, двое в подвале с Кипулой и Фалакрисом». Лейтенант замолчал. «Ты думаешь, их пристрелят, если мы туда сунемся, но не скажешь этого вслух», — поняла Лям. Она присела на корточки, положила перед собой оружие, достала обоймы и, загнав тревогу вглубь, начала перезаряжать револьверы. «В голове роили идеи, как отвлечь бандитов, пока неудачные». «Полезные мысли», — прищурился Диров. «Есть связь с тем парнем?» «Ну?» А с моим кораблем? Чем нам поможет ваше корыто? Лем поставила барабан левого кейта на место, с трудом промолчав. Происходило то, чего она опасалась, когда решала оставлять Лемарка на галеоте. На Ану лишь в сказках встречались многоголовые змеи и маленькие отряды с несколькими командирами. Пехотинцы слушались лейтенанта. Капитан не могла вынудить их подчиниться себе, а споры только настроили бы бойцов против нее. Чтобы получить отряд, Лем должна была убедить Дирова. «Зубы в ловушке», — заявила она. «Вряд ли они готовы стоять до последнего. Я знаю подобных людей. Выйду, поговорю с ними. Это даст твоему человеку возможность подобраться к пленникам. Потом Ава Асандара наведет шороху. Олекс с Даниилом получат шанс». «Думаете, бандиты не попробовали договориться, если бы хотели?» Уверена, главный смылся. Парень, схвативший твоих людей, умен. Сидит ОМОН, — Лем кивнула на коридор. Давно попытался бы выбраться, используя заложников. Скорее всего, пленников не успели допросить и бросили, едва запахло паленым. Теперь шестерки не знают, что делать. Обожаете подставляться под пули, мисс? Лиз с Даниилом сейчас и мои люди тоже, — резко указала она. Дира вскривился. Капитан ощущала его неприязнь, и видела, как он пытался отбросить её доводы. В подобной ситуации в ней боролись бы схожие чувства. Она бы не доверила авасандару проходимцу без поистине серьёзных оснований. «Да даже при их наличии», — простонала Лем, осознавая, что ещё чуть-чуть, и лейтенант пошлёт её к хозяйкиным псам. «Я её прикрою», — внезапно сказал Павел. Кейтит вытаращился на него. Остальные пехотинцы переглянулись, На лице Дирова промелькнуло удивление. Лейтенант опустил голову, пошевелил раненой ногой, стиснул зубы и кинул лем рацию «Зовите развалюху!» «С каких пор офицеры прислушиваются к рядовым?» — поразилась она, но было не время для вопросов. «Вига, Вига, прием!» — щелкнула лем переключателем. «Капитан?» — затрещала рация. «Как вы?» «Пока целы», — от голоса штурмана у нее потеплело на душе. «Видишь, лиса, покачаешь боковой фасад?» Диров снова вонзил в лям обжигающий взгляд. Она решила не обращать внимания. «Ты ненормальная», — Вильгельм словно прочел мысли лейтенанта. «Вас завалит». «После отбоя у тебя три минуты. Кстати, о кройце поговорим потом». «Понял тебя», — после паузы недовольно ответил штурман и отключился. «Я на позицию», — Лем бросила рацию обратно Дирову. «У твоего человека мало времени». «Кейтит, на поясе дымовая?» «Ты не мог бы швырнуть ее поглубже в коридор, когда оттуда полетят пули?» гитец вопросительно посмотрел на лейтенанта. «Выполняй», — подтвердил тот и безразлично добавил. «Я не запрещаю людям самоубийств». Капитан крутанула Кейтса на пальцах и, выпрямляясь, отправила револьверы в расстегнутые кобуры. Она не стала отвечать, просто подняла руки и широким шагом направилась к Зеву коридора. Павел встал и переместился на угол перед ним вместе с Кейтидом. Лем остановилась на входе, на границе тени и света, даже не взглянув в их сторону. Меткая пуля предупреждающе звякнула перед ее сапогами. Между лопаток капитана скользнула капля холодного пота. Она прочистила горло. «Может, покончим с этим?» мы все не особо рвемся умирать ответил из темноты голос с раскатистым грёнским акцентом раздался безумный смех как и верно стриж догадалась лем отскочив за миг до второй пули люди знавшие о принципах капитана авиасанддара обычно не возражали поболтать зубы точно наводили они справки отказ от переговоров оказался внезапным Они решили сопротивляться, хотя их загнали в угол. Видимо, смерть прельщала больше, чем... Что? Лем потянулась к оружию. Третий выстрел прозвучал одновременно со звоном, проскользившей по полу шашки. Она клацнула, зашипела, и сумрак в конце коридоров вспучился клубами дыма. Павел выдернул лем с линии огня. Рядом засвистели пули бандитов и пехотинцев. шальная стальная оса рассекла капитану предплечье. Фигуры смешались в дыму. Криком аккомпанировали вспышки выстрелов. Держась подальше от зубов, капитан двинулась вдоль стены под прикрытием великана. Клубы по левую руку от них бурлили схваткой. Противники перемещались, пули рикошетили. Пехотинцы ворвались в свалку. Крик стрижа отозвался улем в ушах. Грионец рухнул ей под ноги. Лицо, заливала кровь, стекая на шею по шраму на подбородке, как по жёлобу. Он осклабился, поднимая руку с револьвером. Павел наступил ему на запястье и выстрелил в голову. Стриж затих. Сорвавшись с места, капитан миновала дымовую завесу и заметила отступавшего в подвал человека в деловой рубашке. «Джейс? Кто-то из подельников?» Лем выстрелила навскидку и ранила его в плечо. Павел прыгнул, попытавшись схватить белого воротничка, но тот заорал и скатился в сырой колодец. «Не подходи!» раздалось из подвала. «Не подходи, а то мозги обоим вышибу!» Павел подобрался. Крики в коридоре стихали, но у лем не было времени ждать подкрепления. Внизу не горела ни единой лампы, только в глубине колебался желтовато-охристый блик газового светильника. Капитан опустилась на одно колено, стараясь рассмотреть, что происходит в подвале, и нервно дёрнула цепочку луковицы. «Где ты, Вига? Дружище, поторопись!» Цверговкеч, в, кеч, в истерил белый воротничок. «Он их бросил!» — Лем быстро сунула луковицу в карман и достала револьверы. От запаниковавшего бандита без командира и с заложниками не приходилось ждать ничего хорошего. если его не пристрелят свои же, те двое, что увели Данила и Ольга в подвал. «Давай, Вига, пора!» Будто в ответ на просьбу здание вновь покачнулось. За стеной взревели двигатели, внутри поднялась пыль, точно бросили вторую дымовую шашку. Белый воротничок завыл, в подвале загремели выстрелы. Лема облизнула внезапно ставшие сухими губы и кинулась по ступеням. Ладони, наоборот, вспотели, кейтсы скользили в пальцах. Помещение оказалось темным, сырым, узким. Свет единственной лампы плясал на грудах коробок. Белый воротничок распластался на полу, мертвый. Двое зубов прятались среди хлама. За черным металлическим ящиком, до боли похожим на вместилище длани, укрывался Даниил с обрезом в руках. Рядом стонал скорчившийся от боли Ольг. Лем сняла неосторожно высунувшегося бандита и залегла возле пехотинцев. Павел смерчем накинулся на последнего зуба. Противник не продержался против великана и двух секунд. Наступившая в подвале тишина показалась всем четверым оглушительной. Капитан помотала головой, вытрясая ее из ушей. Павел склонился над Ольгом. «Держись, пройдоха!» «А вот тебе и гадалкин закашлялся лис. «Тихо! Тебе еще смерть обыгрывать!» По лестнице сбежали целые невредимые Устин и Последний окинул подвал взглядом и поднял рацию, сообщив Дирову о раненом. После кинулся к Ольгу, сворчанием подвинул Павла и достал аптечку. Лис получил дробью почти в упор. Лем подумала, что он вряд ли выживет. Ей стало мерзко. Она могла спасти его, но не справилась. Взяла на себя ответственность и не оправдала доверие. Голова закружилась. Капитан сползла по стене. В двух ярдах от нее стоял черный ящик размером 6 на 8 футов и весом приблизительно в 20 стоунов. Она угрюмо уставилась на него. Определенно работа Измаила Чевли. Опознала Лем, однако открытие не принесло ей радости.